конищев Василий Алексеевич На девятом вылете 7 сентября меня сбили. Как получилось? Я к тому времени уже летал прилично. И вот наш командир эскадрильи Зайцев, если мне не изменяет память, такая была у него фамилия, читает задание. Смотрю, а у него руки трясутся. Что это за командир эскадрильи, у которого мандраж? Но тут, видимо, дело было в том, что он недавно был сбит. Правда, над своей территорией в плен не попал. Но вот так это на нем отразилось. Дали нам задание лететь на свободную охоту. Я до этого все время летал ведомым, а тут командир эскадрильи мне говорит, «Товарищ Канищев, вы пойдете ведущим». Ладно, ведущим так ведущим. Летали мы на Як-9Т с мощной 37 миллиметровой пушкой. В то время приемник и передатчик стояли только на самолетах ведущих, а у ведомых были только приемники. Поэтому мне пришлось пересесть с моего самолета на самолет командира эскадрильи под номером 72. Отправили нас в район Духовщины. Смертовщины, как мы ее называли. Фашисты там долго стояли и сумели хорошо укрепиться. Много там было и зенитных батарей. Мы пересекли линию фронта, все нормально. Смотрю, идет поезд от Смоленска на Ярцево к фронту. Вагоны, платформа с зенитными орудиями. Я говорю ведомому. «Будем штурмовать этот поезд». Сделали мы два захода. Чую, шмаляют они по нас. В кабине запах гаря от разрывов снарядов. На третьем заходе вдруг удар. Снаряд попал в мотор. И все. Мотор сдох. Но пропеллер крутится, его не заклинило. Я ведомому кричу. «Иди на базу, я подбит». А он крутится вокруг. Я ему снова. «Уходи!» «Думаю, что делать? Куда садиться?» Я знал, что ближе всего линии фронта на севере. Решил, буду идти перпендикулярно линии фронта, чтобы мне перетянуть ее и сесть на своей территории. В общем, был бы я поумнее, тактически пограмотнее, если бы знал, что не перетяну, нужно было вдоль леса лететь и сесть на брюхо, самолет пожечь и убежать к партизанам. Но получилось по-другому. Смотрю, впереди зенитная батарея, и оттуда по мне лупят. Летят эти красные болванки, и кажется, что точно в меня. Думаю, убьют, я же прямо на них иду. Я ручку отдал и по ним последние снаряды выложил. А этой 37-миллиметровой пушкой мы пользовались при посадке как тормозом. В случае отказа тормозов начнешь стрелять, и самолет останавливается. Так что я как выстрелил, так скорость и потерял. А мне-то всего 1-2 километра оставалось до своей территории. Может, дотянул бы, а может, эти зенитки меня бы и убили. В общем, плюхнулся я на капонир зенитного орудия, и машина скапотировала. А что было потом, я не знаю. Очухался я на русской печке. Все тело болит, шевелиться не могу. Вспоминаю, как было дело, думаю, что такое. Я летал в 10-11 утра, а уже темно, ночь. Рядом со мной лежал еще один летчик, который оказался из 900 полка нашей 240-й дивизии. Я у него спрашиваю, «Мы где?» Он отвечает, «Тише, у немцев. Он охранник сидит». Утром на машине нас увезли и привезли в Смоленск, в госпиталь для русских военнопленных. Обслуга и врачи в госпитале были наши, русские. Но и отношение немцев к пленным было вполне лояльное. При мне никаких зверств или издевательств не было. Дня через два я начал потихоньку ходить. Врачи мне пришили бороду, При падении оторвался и висел кусок кожи с подбородка. В палате нас лежало человек 12 Чистая палата, чистые простыни. Потом оказалось, что на одном этаже со мной было еще трое из моего полка. Василий Елеферевский, Олейников и Фисенко. 20 сентября 1943 года, за сутки до освобождения Смоленска, нас выстрелили в дворе госпиталя, всех, кто мог ходить. Выстрелили, чтобы отправить в лагерь в Оршу. Из нас четверых могли ходить только мы с Елеферевским. Вообще, мне еще повезло, что меня сбила зенитка. Этих троих моих однополчан — истребители. Они выпрыгали из горящих самолетов, и все были обгоревшие. Лежали они на кроватях, накрытых марлевыми пологами, чтобы мухи не садились. Их кормили через трубочки, вливая жидкую пищу. Так вот, Олейников и Фесенко были неходячие, и их оставили в госпитале. Как потом они рассказывали, им удалось залезть в какую-то канализационную трубу и отсидеться в ней до прихода наших войск. После этого их отправили в госпиталь под Москву, а оттуда после лечения обратно в полк, воевать. У меня получилось сложнее. В Оршу мы прибыли 21 сентября. Как был устроен концлагерь? Немцы есть немцы. У них все было разложено по полочкам. Офицеров и летчиков-сержантов, тоже как офицеров, держали в отдельном от солдат бараке и на работу не посылали. Офицер у нас не работает. Нихст арбейтен. Но офицеры были люди, преданные родине. В уме у нас постоянно крутилось. Как же так? Я в плену. Как бы сбежать? А как сбежишь? Там четыре ряда проволоки, часовые. Рядовой состав немцы гоняли на работы. Пленные разгружали сахар, хлеб, рыли окопы. С работы убежать, конечно, было проще. Надо устроиться на работу. И мы с елиферевским, с которым так и держались, вместе. Потом уже в бараке с рядовыми к нам примкнул пехотинец Макаркин Сашка. Он был тоже офицер, младший лейтенант, по-немецки разговаривал немножко лучше, чем мы. Решили для начала сбежать из офицерского барака в общий. По вечерам в лагере работал рынок. Меняли все. У меня сахар, у тебя хлеб, у кого что есть. В обращении были и русские деньги, и марки. А я перед вылетом получку получил. Все крупные деньги у меня выгребли, оставили только десятки и рубли. На эти деньги мы что-то купили из еды, кормили нас скудно, какой-то баландой. Вот в этой толпе торговцев мы и затерялись. Конечно, мы боялись, что поймают, поставили бы к стенке без разговоров. Им-то что, подумаешь, расстрелять два человека? Вечером после поверки выяснилось, что в офицерском бараке не хватает двоих. Фашисты выстроили весь лагерь, всех рядовых. Видать, понимали, что за пределы лагеря убежать мы не могли. Построили пленных в 6-8 рядов. Мы с Елеферевским встали порознь. Может быть, одного узнают, второго не узнают. Представляешь, стоит такая длиннющая колонна, и вдоль нее идут, вглядываясь в лица, четыре немца а с ними врачи с Смоленского госпиталя и две собаки. Первый ряд фашиста смотрели, второй начинают высматривать. Я как раз в нем стоял. У меня затряслись поджилки. Думаю, узнают. Я же в Смоленском госпитале лежал с первого по двадцатые и к этому врачу на перевязку ходил. И точно смотрю, он узнал меня, но отвернулся, не выдал. Нифига нас фашисты не нашли. Перед отправкой в Оршу выдали шинели». Моя мне оказалась велика. Я начал выступать, а рядом стоявший солдат сказал «Замолчи, дурак, тебе повезло. На ней будешь спать и ей уже укрываться». Через три-четыре дня устроились мы на работу. Нас загрузили в пять машин и отправили рыть окопы. Как сбежать? После работы привезли нас на ночлег в большие сараи, в которых хранилось сено. Прелесть, как хорошо. У немцев и там был порядок. Захотел в туалет, «Шайза, шайза, хочу в туалет». Для туалета заключенные вырыли яму, забили два кола, на них положили бревно, то есть чтобы ты сидел на этом бревне, как в туалете. Не то что у нас, пошел в кусты, и все. Из сарая сбежать не удалось. Решили втроём я, елиферевский и Сашка-пехотинец, что завтра на построении мы постараемся встать последними, так, чтобы оказаться в самом конце траншеи. Так и получилось». Только с нами еще один мужик был, длинный такой, метра два. Задание на день — выкопать метра три траншеи почти в рост. Начали, покопались часик. Потом говорим Сашке-пехотинцу, «Иди к немцам, скажи, что охота жрать, чтобы разрешили набрать картошечки». Это же октябрь был. Картошку-то убрали, но какая-то часть осталась на полях. Сашка пошел. Сидим на бруствере траншеи. Ждем его минут пять — нет. Прошло минут десять — нет. Васька Елеферевский мне говорит. Вась, дело-то херовое. Или Санька скурвился нахер. Или что случилось? Надо когти драть. Мы раз в эту траншею. Я бегу, а у меня только фалды шинели в разные стороны летают. Траншея-то зигзагами. Как хвостом мету полами шинели по земле. И вдруг этот длинный, что с нами был, как крикнет «Пригнись!» Кстати, сам он прибежал через неделю. Оказался поваром так и был потом у нас поваром в партизанском отряде. Он нам говорил, «Ой, чего было-то после того, как вы сбежали, лютовали немцы, жуть как!» А мы тогда вдвоем выскочили из траншеи, как только она кончилась. Будь немцы чуть посообразительней, посадили бы автоматчика в ее конце, и все. Выскочили из траншеи, а кругом голое поле, никуда не спрячешься. Копали-то на возвышенности. Но мы как донули в лес». Добежали, немцы не заметили нашего исчезновения, да к тому же, к нашему счастью, у них не было собак. Собаками они нас быстро бы нашли. Видим, какая-то девушка. Подходить не стали. Нет, думаем, продаст. Слышали, что на оккупированной территории беглецов продают за путь соли. но вот мы бежим, бежим, и говорит. Вась, слушай, у тебя ноги ничего, а то я натер. Давай попробуем, вдруг мои сапоги тебе налезут. У нас нога-то одинаковая, соглашаюсь. Давай поменяемся сапогами. Я с радостью надел его хромовый двоенный сапоги на подкладке из лайковой кожи. Я в этих сапогах 9 месяцев партизанил. А это было какое время? Конец октября, ноябрь, декабрь и до апреля. Воды много было. Где я только в них не лазил, а у меня портянки были только чуть-чуть влажными. Сапоги не пропускали воду. Но это уже потом. А тогда мы отбежали, наверное, километров на семь-восемь. Увидели длинный узкий перелесок. И по этому лесу шуруем. Потом видим с сгорочек, а на нем сидит Сашка-пехотинец и жрет хлеб. У него аж половина буханки круглого хлеба. Мы на него, гад ты! Он, ребята, поймите меня. Начал собирать картошку. Вижу, что ухожу. А вы-то хрен его знает. Может, струсите, может, не побежите. Я и решил драпануть. Мы на радостях все ему простили. Говорим, давай делись хлебом. Было это как раз 9 октября. И в этот же день мы нашли партизанский отряд.